Глава вторая. Наверное, всему виной еще паршивое настроение. Выпроводив подругу, я заставила себя пойти в торговый центр, чтобы купить еды. А то даже угостить ее было нечем. Сама я упивалась кофе в прикуску с пряниками, которыми смело можно было мостовую мастить. Мама приезжала еще летом и купила зачем-то чуть ли не мешок. Пока у меня была нормальная жизнь, о них никто не вспоминал. «Но когда я утонула в депрессии, по нескольку дней не выходя из дома, дошла очередь и до них. Спасибо! Природа дала мне великолепные зубы, и я вгрызалась в шедевры тульских кондитеров, как заяц в кочерышку. Как я и предполагала, торговый центр радости не принес, а наоборот, приложил все усилия, чтобы утопить меня в безнадеге». «До Нового года осталось пять дней. Успейте купить подарки родным и близким». С такой бесячей радостью вещал голос Что хотелось найти его источник И запыльнуть чем-нибудь тяжелым Родные и близкие «Я даже с родителями не могу встретить Новый год Потому что не могу признаться в своей глупости» Мама сразу сказала, что Валерик прохвост Слишком смазлив, слишком учтив, слишком говорлив В общем, все слишком Мы чуть не разругались И теперь мне одной лучше не попадаться ей на глаза Мама – поздний ребенок у своих родителей, поэтому чуть ли не Сталина помнит и была членом КПСС. Причем настоящим, искренне верившим в идеалы. Отсюда и ее бескомпромиссность, прямота, категоричность в суждениях. Она считает, что правду можно лупить в лоб, что это честно и правильно. И поэтому мой каждый промах будет озвучен не один десяток раз, сопровождаемый классическим «я же говорила». Поздравлю по телефону. Близкие? Я с Валериком всех подруг растеряла. Черт, как можно быть такой дурой? Как можно отказаться от своих интересов? Сложила свою жизнь на алтарь любви и, собственно, раз положила, то она там и сгорела. Алтарь для того и нужен, чтобы жертву на нем приносить. Яркие украшения, сверкающие витрины, искрящиеся радостью джингл-беллс льется из всех динамиков. А мне хочется забраться в лес под елку и выпьнул луну и никакого просвета не видать. И я себя настолько ужалела, что, наверное, забыла о законах жизни. Нельзя причитать и кричать, что ты самый несчастный человек, ибо в один момент все может стать еще хуже. И опять закон жизни сработал на мне, купив небольшого курчонка, апельсинов, хлеба, масла, чтобы холодильник не забыл, что он холодильник. Я поднялась с минус первого и быстренько потрусила к выходу. Как в заколдованном лесу я шла, не оглядываясь, чтобы взгляд лишний раз не кололся о чужую радость. Как я мечтала выйти замуж, создать свою семью, украшать елку, класть под нее красиво упакованные подарки, накрывать стол и загадывать желания. Но Валерик категорически не хотел детей и говорил, что подарки под елкой это мещанство. А для меня подарок под елкой — это счастье. Можно ли в одиночку построить свое счастье? Сделать себе подарок или несколько, уложить их в одинаковые коробочки и угадывать, что в каждой из них, или засунуть туда же бумажки с пожеланиями. Сколько же всего интересного можно сделать в этот самый волшебный праздник? При условии, что тебе есть кого удивлять, есть кого порадовать. Я прибавила шагу, потому что чувствовала. Еще немного, и я забрызгаю фонтаном слез всю эту счастливую толпу. Однако, не зря народная мудрость гласит «Поспешай медленно». Я же поспешила быстро. На выходе поскользнулась на ступеньках и, больно стукнувшись копчиком, съехала прямиком в большую грязную лужу. Огороженную волчатником по причине срочной замены плитки. Еще по пути, пытаясь задержать свой бобслейный спуск, я руками хваталась за ступеньки, поэтому выронила сумку и пакет с едой. От шока первые мгновения я даже забыла, как дышать. Какой позор! Я готова была провалиться сквозь землю, и, кажется, уже начала это делать. Нашла самое подходящее место, самое мягкое в радиусе 500 метров. Теперь для слез было оправдание. Горючие, обжигающие, Приправленные стыдом и болью, они текли по щекам, размазывая остатки моего самообладания. «Ну что же вы так неосторожно?» Как гром среди ясного неба, рядом со мной раздался мужской голос. Такой, которым озвучивают рекламу дорогих автомобилей, элитных напитков и парфюма. «Но почему не сердобольная старушка? Почему недородная мать семейства? Те бы точно посочувствовали». И мне не так стыдно было бы. А вы считаете, если бы я осторожно села в лужу, было бы лучше? Заикаясь от потрясения, не смея поднять глаз на умника, пробубнила я. Щеки моментально вспыхнули помидорной окраской, и от их жара слезы высохли. Господи, как же отсюда убраться куда подальше, чтобы не сгорать от стыда под софитами любопытных глаз? Давайте я вам помогу. Мамочки... «Этот мистер реклама ставит на мокрые ступеньки красиво упакованные подарки, а именно коробку с крутой машинкой, очевидно, для сынишки, а на нее еще три поменьше, с бантиками, чем совершенно дезориентирует меня в пространстве, времени и еще в каком угодно измерении». Я это выхватила, боясь заработать косоглазие, боковым зрением, и тут же рядом со мной обозначились ноги в ботинках из качественной кожи. Как куклу, он подхватил меня сзади подмышки и поставил на ноги, развернув к себе. Большего стыда я, наверное, не испытывала никогда. «Вы в порядке?» «А как вы думаете?» От отчаяния, как загнанный в угол дикий зверек, я огрызнулась, опасаясь, что он услышит оглушительный стук моего перепуганного сердца. Мокрый и пострадавший мой зад из-за предельно конфозный конфоз стали причиной превращения самого зефирного и миролюбивого существа, каким я была, в настоящую склочную девицу. Думаю, не очень. В голосе послышалась усмешка. Хотя, знаете, проведя в торговом центре полдня, можно вообще разучиться думать. Удивительное дело. Он словно не обратил внимания на мою неадекватную недружелюбность. Нужно было за покупками посылать своего мужчину. У нас сил побольше. Да он издевается. Вытащил из лужи и считает, что я должна ручки целовать. Женщина вполне может справиться с любой проблемой, не говоря уже о покупках. Уже давно мужчин называют слабым полом. Неожиданно для себя я начинаю мыслить другими категориями. Или это я, практически достигнув дна своего невезения, подсознательно бросаю себе такой спасательный круг? Хотя не могу переселить себя и посмотреть ему в глаза Вместо этого упорно разглядываю его подбородок Волевой, как принято говорить о таких Почему-то щелкает в мозгах еще одним плюсом У него нет соблазнительной ямочки Только отросшая щетина А сам владелец подбородка будто развлекается А вы феминистка, я смотрю Феминизм придумали мужчины, чтобы не платить за женщин окончательно вживаясь в роль буке, и только тут соображая, что он продолжает держать меня за плечи. Да отпустите же меня, уже поставили на ноги, спасибо. И против воли мое спасибо звучит как козел. Я бы хотел убедиться, что вы этими самыми ногами дойдете домой. Давайте я вас подвезу, а то вы еще простудитесь перед Новым годом. Я не ослышалась, он реально хочет подвести меня. Вроде головой не ударялось, но это предложение поразило меня сильней, чем если бы сам Дед Мороз на своих оленях подъехал и протянул руку, приглашая в сани. Чудесное предложение. Но я в чудеса не верю. Господин хороший думает облагодетельствовать, заставить смотреть на себя как на Бога, сделает любовницей, а потом наиграется и бросит. Знаем мы. Бесплатный сыр? «Только в мышеловке бывает. Знаем мы бескорыстную помощь. Езжайте вон к жене и сыну». Выплеснула я на невинного человека всю свою обиду за ту помойку, в которую превратилась моя жизнь. Подхватив овоськи, я гордо развернулась своим мокрым задом и целеустремленно поковыляла прочь. «Если вам не повезло, не стоит всех мужчин считать козлами», — донеслось мне вслед. И я еще быстрее начала переставлять ноги, чтобы, наконец, скрыться из поля зрения свидетелей И это желание, словно животный инстинкт при виде опасности, гнало меня так, что я не чувствовала боли Не ощущала, что мокрый холод облепил мою многострадальную, как говорит Юлька «Мадемуазель жепю» Юлька, уж она бы точно нашла выход из этой ситуации с большой пользой для себя Но ведь я же тоже не дура и не хамка В моей начитанной голове сразу, как только миновала необходимость, нашелся нужный файл Как должна вести себя леди, если попала в щекотливую ситуацию? Например, лопнула резинка на панталонах, и они упали Леди должна переступить и невозмутимо идти дальше, сделав вид, что это не ее вещица Логично и мне бы похлопать глазками, и как ни в чем не бывало принять помощь. Можно было бы улыбнуться, если было бы не так больно, и черт! Интеллигентность в первом поколении не дает автоматического поведения леди и умения держать лицо в любой ситуации. И я такая, я все знаю. Вспоминаю то, что нужно, когда уже поздно. А еще говорят, что русский мужик задним умом крепок. И я, как тот мужик, только что опозорилась, и вдобавок повела себя как настоящая хабалка. Эта мысль заставила меня очнуться и оглядеться. В порыве отчаяния я побежала, что называется, куда глаза глядят, и в итоге оказалась совсем в другой стороне от той, которая мне нужна. Напряжение, державшее меня в кулаке, схлынуло, и я снова разревелась. Размазывая слезы по щекам, я горестно всхлипывала, «Что со мной не так?» Ясное дело, я бы не села в мокром пальто в наверняка дорогущую машину, но просто по-человечески поблагодарить за помощь и доброе слово. Почему я не переступила через панталоны и не иду сейчас с сознанием, что Вселенная поддерживает и протягивает руку помощи? Нет, она-то поддерживает, а я отказываюсь. Как в том анекдоте, где мужик сетует на свое невезение в лотерее, а ему Всевышний отвечает. Ну ты хоть лотерейку-то купи. Или, Юлька, это и есть моя лотерейка.